Глава 7. Не кончился бы спор кровопролитием Генрих IV. Сход горожан, назначенный для расследования происшествий минувшей ночи, уже собрался. В мастерскую Саймона Гловера набилось немало народу. Все видные особы, а иные даже в черном бархатном плаще и с золотой цепью на шее то были отцы города. В числе почетных гостей были также члены городского совета и старшины цехов. У всех читался на лице гнев и оскорбленное достоинство, когда они заводили в полголоса немногословный разговор. Но всех озабоченней, всех хлопотливей был человек, оказавший ночью очень мало помощи, шапошник Оливер Праудфьюдт как чайка, когда надвигается буря, снует и кричит и лопочет, хотя, казалось бы, самое разлюбезное дело для птицы – лететь в свое гнездо и сидеть спокойно, пока буря не кончится. Как бы то ни было, мастер фьют вертелся среди толпы, хватал каждого за пуговицу, что-то каждому нашептывал на ухо, причем тех, кто был одного с ним роста, обнимал за талию, чтобы тем таинственней и доверительней передать свое суждение. Когда же встречался ему человек повыше, шапошник вставал на цыпочки и держал его за воротник, чтобы поведать и ему все, что мог. Он чувствовал себя одним из героев схватки и был исполнен сознание своей значительности, как очевидец, который может сообщить самые верные сведения о происшествии. Он и сообщал их весьма подробно, не ограничиваясь пределами скромной истины. Нельзя сказать, чтобы его сообщения были особенно важны или занимательны, так как сводились по большей части к такого рода уверениям. «Это чистая правда, клянусь святым Иоанном, я там был и видел своими глазами, я первый ринулся в бой, когда бы не я, да еще один крепкий парень, подоспевший вовремя, Они бы вломились в дом к Саймону Гловеру, перерезали горло старику и уволокли бы в горы его дочку. Уж такой за ними водится скверный обычай. Это нестерпимо, сосед Крукшенг. Это невыносимо, сосед Глаз. Это недопустимо, соседи Баллинс, Релок и Крайстон. Счастье, что мы с тем парнем вовремя подоспели. Вы согласны, мой добрый и почитаемый сосед Бейли Крейгдейли? Такие речи нашептывал хлопотливый шапошник на ухо то одному, то другому. Крейг Делли, главный Бейли города, представительный купец гильдии, тот самый, что предложил собраться утром вновь на совет в этом месте и в этот час, высокий, дородный, благообразный человек, стряхнул Оливера со своего плаща с той же учтивостью, с какой битюк отгоняет назойливую муху, докучавшую ему минут десять, и воскликнул. «Молчание, добрые граждане! Идет Саймон Гловер, которого все мы знаем за честнейшего человека. Послушаем, что скажет он сам о своей обиде». Дали слово Саймону, и Перчаточник приступил к рассказу в явном замешательстве, причиной которого он выставил свое нежелание вовлечь город в смертельную вражду с кем бы то ни было, из-за мелкой своей обиды. «То были верно не грабители», — сказал он, — «а переодетые шутники, подвыпившие весельчаки из придворной молодежи. Ничем особенным это ему не грозило, разве что придется в светелке у дочери забрать окно чугунной решеткой, чтоб отвадить озорников».